и еле различимая на железной койке под военным одеялом Лизавета, блаженно наполняющая черный рот белой сметаной. И Лизаветина испуганная, толстая, непохожая дочь над школьными тетрадками, такая, будто Лизавета скрестилась во время она с бернаром «Ну как ты тут вообще?» — спрашивал Гришуня.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 Недолго оставалось Гришуне уродоваться с лопатой и зарывать свой талант в сугробе. Он переезжал к Нине, где его ждал прочный, просторный письменный стол, покрытый оргстеклом. Слева на столе вазочка с двумя прутиками вербы, справа в рамке с откляченным хвостом улыбалась Нинина фотокарточка, так сказать, «твое лицо в его простой оправе».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 определенной избе, толкает и толкает примерзшую дверь, но не выйдет, и только стук красных каблуков вдалеке. «Чьи же это каблуки?» — потрясала Нина листком. «Вот просто интересно знать, чьи это каблуки!» «Ничего ты не понимаешь!» — врывал бумагу Гришуня. — Нет, я все прекрасно понимаю, — с горечью отвечала Нина. — Я просто хочу знать, чьи это каблуки и где они стучат. а, -а, -а Да они у меня в голове стучат! — орал Гришуня, накрываясь одеялом с головой. они нашла в уборную, рвала стихи и обрушивала их в водяную преисподнюю, в маленькую домашнюю неагару.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 Но он, хотя и окруженный всяческой заботой, не ценил ее любви и совсем перестал стараться». Бродил по квартире и бормотал, бормотал, что вот он умрет, и завалит его землей глиняными кладбищенскими пластами, и мелкое золото березовых копеечек милостыней осыплется на могильный холм, и под осенними дождями деревянный крест или фанерная пирамидка, что уж там не жалко будет над ним поставить, и все-то его позабудут».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 Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади сената тихо кланяюсь ему. Блок. Допустим, в тот самый момент, когда белый указательный палец Дантеса уже лежит на спусковом крючке, некая рядовая непоэтическая птичка Божия, спугнутая с еловых веток возней и топтанием в голубоватом снегу, Какает над длань злодея. Кляк! Рука, естественно, дергается непроизвольно. Выстрел — Пушкин падает. Какая боль! Сквозь туман, застилающие глаза, Он целится, стреляет в ответ. Падает и Дантес. Славный выстрел! — смеется поэт. Секунданты увозят его полубессознательного — В бреду он все бормочет, все словно хочет что-то спросить. Слухи о дуэли разносятся быстро. Дантес убит, Пушкин ранен в грудь. Наталья Николаевна в истерике, Николай в ярости. Русское общество быстро разделяется на партию убитого и партию раненого. Есть чем скрасить зиму, о чем поболтать между Мазуркой и Полькой. Дамы с вызовом вплетают траурные ленточки в кружева. Барышни любопытствуют и воображают звездообразную рану. Впрочем, слово «грудь» кажется им неприличным. Меж тем... Пушкин в забытии, Пушкин в жару, мечется и бредит. Даль все таскает и таскает в дом моченую морожку, сились пропихнуть горьковатые ягодки сквозь стиснутые зубы страдальца. Василий Андреевич вывешивает скорбные листы на дверь для собравшейся и нерасходящейся толпы. Легкая прострелина, кость гноится, запах ужасен. Карболка, сулема, спирт, эфир, прижигание кровопускание? Боль невыносима, и старые друзья доброхоты, ветераны 12 -го года, рассказывают, что это как огонь и непрекращающаяся пальба в теле, как разрывы тысячи ядер, и советуют пить пунш и еще раз пунш, отвлекает. Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, полтавский бой, Ущелье Кавказа, поросшее мелким и жестким кустарником, Один в вышине, топот медных копыт, Карла в красном колпаке, Грибоедовская телега, Ему мерещится прохлада пятигорских журчащих вод. Кто-то положил остужающую руку на горячечный лоб. Даль, даль, даль заволакивает дымом, Кто-то падает, подстреленный, На лужайке среди кавказских кустиков, Мушмулы и каперсов. Это он сам убит. К чему теперь рыданье? Пустых похвал ненужный хор. Шотландская луна льет печальный свет На печальные поляны, Поросшие развесистой клюквой И могучей до небес морожкой. Прекрасная калмычка — Неистово, туберкулезно, кашляя, тварь дрожащая или право имеет. Переламывает над его головой зеленую палочку, гражданская казнь. Что ты шьешь, калмычка? подка? Кому? Себя. Еще ты дремлешь, друг прелестный? Не спи, вставай, кудрявая. Бессмысленный и беспощадный мужичок, наклонившись, что-то делает с железом, и свеча, при которой Пушкин, трепеща и проклиная, с отвращением читает полную обмана жизнь свою, колеблется на ветру. Собаки рвут младенца, и мальчики, кровавые в глазах, расстрелять тихо и убежденно, говорит он, ибо я перестал слышать музыку, Румынский оркестр и песни Грузии печальный, И мне на плечи кидается анчар, Но не волк я по крови своей, И в горло я успел воткнуть И там два раза повернуть. Встал, жену убил, Сонных зарубил своих малюток, Гул затих, я вышел на подмостки, Я вышел рано до звезды, Был да весь вышел, Из дому вышел человек с дубинкой и мешком. Пушкин выходит из дома босиком, под мышкой сапоги, в сапогах дневники. Так души смотрят с высоты на ими сброшенное тело. Дневник писателя. Записки сумасшедшего. Записки из мертвого дома. Ученые записки географического общества. Я синим пламенем пройду в душе народа, Я красным пламенем пройду по городам. Рыбки плавают в кармане, Впереди неясен путь. Что ты там строишь? Кому? Это, барин, дом казенный, Александровский централ. И музыка, музыка, музыка Вплетается в пенье мое И назовет меня всяк сущий в ней язык. Еду ли ночью по улице темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне из-под их стербе. Не тот это город, и полночь не та. Много разбойники пролили крови честных христиан. Конь, голубчик, послушай меня. Р. О. С. Нет, я букв не различаю. И понял вдруг, что я в аду. «Битая посуда два века живет», — кряхтит Василий Андреевич, помогая тащить измятые простыни из-под выздоравливающего. Все норовит сделать сам, суетится, путается услуг под ногами, любит. А вот бульончику! Черта ли в нем в бульончике, но вот хлопоты от царской милости... Но вот всемилостивейшее прощение за недозволенный поединок, но интриги, лукавства, притворные-придворные вздохи, всеподданнейшие записки и бесконечная езда взад-вперед на извозчики. А то братец, мастер!» Василий Андреевич сияет, выхлопотал таки победившему ученику ссылку в Михайловское, Только лишь, только лишь. Сосновый воздух, просторы, недальние прогулки. А подзаживет простреленная грудь. И в речке поплавать можно. И молчи, молчи, голубчик, доктора тебе разговаривать не велят. Все потом, все путем, все образуется. Конечно, конечно же, вой волков и бой часов. Долгие зимние вечера при свече. Слезливая скука Натальи Николаевны, Сначала испуганная вопли у одра болящего, Потом уныние, попреки, нытье, Слоняние из комнаты в комнату, Зевота, битье детей и прислуги, Капризы, истерики, утрата рюмочной талии, Первая седина в нечесанной пряди. И каково же, господа, поутру, отхаркивая и сплевывая набегающую мокроту, глядеть в окно, как по свежевыпавшему снегу друг милый в обрезанных валенках с хворостиной в руке гоняется за козой, объедавший сухие стебли засохших цветов, торчащие там и сям с прошлого лета. Синие дохлые мухи валяются между стекол, велеть убрать. «Денег нет». «Дети, балбесы, когда дороги нам исправят?» «Никогда!» «Держу пари на десять погребов шампанского брют?» «Никогда!» «И не жди, не будет!» Пушкин исписался, щебечут дамы, старея и оплывая. Впрочем, новые литераторы, кажется, тоже имеют своеобразные взгляды на словесность, невыносимо прикладные, Меланхолический поручик Лермонтов подавал кое-какие надежды, но погиб в глупой драке. Молодой Тютчев неплох, хоть и холодноват. Кто еще пишет стихи? Никто. Пишет возмутительные стихи Пушкин, но не наводняет ими Россию, а жжет на свечке, ибо надзор, господа, круглосуточный». Еще он пишет прозу, которую никто не хочет читать, ибо она суха и точна, а эпоха требует жалостливости и вульгарности. Думал, что этому слову вряд ли быть у нас в чести. А вот ошибся. Да как ошибся? И вот уже кровохаркающий невротик Виссарион и безобразный вершеплет Некрасов. Так кажется... На перегонки несутся по утренним улицам к припадочному разночинцу. Слово-то какое! Да вы понимаете сами-то, что вы такое написали? А впрочем, все это смутно и суетно, и едва проходит по краю сознания. Да, вернулись из глубины сибирских руд, из цепей и оков старинные знакомцы. Не узнать. И не в белых бородах дело, а в разговорах, неясных, как из-под воды, как если бы утопленники в зеленых водорослях стучались под окном и у ворот. Да, освободили крестьянина, и теперь он, проходя мимо, смотрит нагло и намекает на что-то разбойное. «Молодежь ужасно и оскорбительна». «Сапоги выше Пушкина! Дельно!» Девицы отрезали волосы, походят на дворовых мальчишек и толкуют о правах, мондью. Гоголь умер, предварительно спятив. Граф Толстой напечатал отличные рассказы, но на письмо не ответил. «Щенок! Память слабеет!» Надзор давно снят, но ехать никуда не хочется. По утрам мучает надсадный кашель, денег все нет. И надо кряхтя заканчивать, наконец, сколько же можно тянуть историю Пугачева, труд, облюбованный еще в незапамятные годы, но все не отпускающий, все тянущий к себе». Открывают запретные прежде архивы, и там, в архивах, завораживающая новизна, словно не прошлое приоткрылось, а будущее, что-то смутно брезжившее и проступавшее неясными контурами в горячечном мозгу. Тогда еще давно, когда лежал, простреленный на вылет этим, как бишь его забыл, из-за чего... Забыл, как будто неопределенность приотворилась в темноте. Старый, уже старчески неопрятный, со слезящимися глазами, с трясущейся головой, маленький и кривоногий, белый, как вата, но все еще густоволосый и курчавый, припадающий на клюку, собирается Пушкин в дорогу. «На Волгу». Обещал один любитель старины показать кое-какие документы, имеющие касательство к разбойнику. Дневники, письмо. Но только из рук, очень ценные. Занятно должно быть. «Куда собрался, дурачина?» — ворчит Наталья Николаевна. «Сидел бы дома». Не понимает драгоценность трудов исторических. Не спорить с ней — это бесполезно. А делать — свое дело. Как тогда, когда стрелялся с этим... Э, как его, черт, забыл? Зима, метель... Маленький приволжский городок занесен снегом. Ноги скользят. Поземка посвистывает, а сверху еще валит и валит. Тяжело волочить ноги. Вот, приехал. Зачем? В сущности, как теперь принято выражаться, зачем? Жизнь прошла. Все понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Нашел ли? Нет, и теперь уж вряд ли, времени не остается. Как оно летит? Давно ли писал выстрел? Давно ли метель, гробовщик? Кто это помнит теперь, кто читает старика? Скоро восемьдесят, мастодонт. Молодые кричат к топору, Молодые требуют действия, жалкие, как будто действие может что-то переменить, вернуть, остановить. И старичок, бредущий в приволжских сумерках, приостанавливается, вглядывается в мрак прошлый и мрак грядущий, и вздымается, стиснутая предчувствием близкого конца, нацаженная грудь, и наворачиваются слезы, и что-то всколыхнулось, вспомнилось. Ножка, головка, убор, тенистые аллеи, и этот, как его... Баба! Скверный мальчишка со всего размаху всаживает снежок ледышку в старческий затылок. «Какая боль!» Сквозь туман, застилающий глаза, старик, изумленный и гневно обернувшись, едва различает прищуренные калмыцкие глазенки, хохочущий щербатый рот, соплю, прихваченную морозцем. «Обезьяна!» — радостно вопит мальчонка, приплясывая. «Смотрите, обезьяна! Старая обезьяна!» Вспомнил, как звали «Дантес» мерзавец, скотина, сознание двоится, но рука еще крепка, и Пушкин, вскипая в последний предсмертный раз, развернувшись в ударе, бьет, лупит клюкой наотмашь по маленькой рыжеватой головке негодяя, по нагловатым глазенкам, по оттопыренным ушам. Почему попало? Вот тебе, вот! за обезьяну, за лицей, за Ванечку пущена за Сенатскую площадь, за Анну Петровну Керн, за вертоград моей сестры, за сожженные стихи, за свет очей моих Карамзина, за черную речку, за все, вурдалак за Санкт-Петербург, за все, чему нельзя помочь. — Володя! Володя! — обеспокоенно кричат из-за забора. — «Безобразие какое!» — опасливо возмущается собирающееся прохожая. «Правильно! Учить надо этих хулиганов! Как можно? Ребенка, урядника позовите! Господа, разойдитесь!» Толпиться не дозволяется, но Пушкин уже ничего не слышит, и кровь густеет на снегу и тенистые аллеи смыкаются над его черным лицом и белой головой. Соседи какое-то время судачат о том, что сынка Ульяновых заезжий араб отлупил палкой по голове. Либералы возмущены, но указывают, что скоро придет настоящий день, и что всего темней перед восходом солнца. Консервативные же господа злорадничают, давно пора, на всю Россию разбойник рос. Впрочем, мальчонка, провалявшись недельку в постели, приходит в себя, и помимо синяков, видимых повреждений, на нем незаметно, а в чем-то битье вроде бы идет и на пользу, так же картавит, Мария александра Александровна втайне надеялась, что это исправится, как бывает с заиканием, но нет, не исправилась. Также отрывает ноги игрушечным лошадкам, правда, стал большой аккуратист и, оторвав, после непременно приклеит на прежнее место. Также прилежен в учении, из латыни 5, из алгебры 5. И даже нравом вроде бы стал поспокойнее, Если раньше нет-нет, да и разобьет хрустальную вазу, или стащит мясной пирог, чтобы съесть в шалаше с прачкиными детьми, а то, бывало, и соврет, а глазенки ясные-ясные, то теперь не то. Скажем, соберется Мария Александровна в Казань к сестре, а Илья Николаевич в дальнем уезде с инспекцией, на кого детей оставить? «Раньше, бывало, кухарка предлагает. Я, мол, тут без вас управлюсь. А Володенька и рад. Теперь же выступит вперед, ножкой топнет и звонко так «Не бывать этому никогда!» И разумно так все разберет, рассудит и представит, почему кухарка управлять не может. «Одно удовольствие слушать!» «С дворовыми ребятами совсем перестал водиться, носик воротит, дескать, вши с них на дворянина переползти могут. Прежде живность любил, наловит в шею в коробочку, а то блох или клопов, и наблюдает. Закономерность, — говорит, — хочу выявить, должна непременно быть закономерность. Теперь, если где грезцу увидит, сразу личка такое брезгливое делается, — и руки стал чаще мыть. Как-то шли мимо нищие на богомолье. Остановились, как водится, загнусавили, милостыню просят. Володенька на крыльцо вышел, ручкой этак надменно махнул. «Всяк сверчок, знай свой шесток!» высказался. «Проходите! Ходоки нашлись!» Терты закрыли, Котомки подхватили и давай, бог, ноги. А как-то раз старшие, шутки ради, затеяли домашний журнал и название придумали вроде как прогрессивное, с подковыркой «Искра». Смеху! Передовую потешную составили, международный отдел из-за границы пишут, ну и юмор, конечно, намеки допустили. Володенька дознался, пришел в детскую такой важный, серьезный, и но ну, сразу. А властями дозволено? А нет ли противоречия порядку в отечестве? А не усматривается ли самоволие? И тоже вроде в шутку, а в голосишке там металл. Мария Александровна не нарадуется на средненького поверяет дневнику тайные свои материнские радости и огорчения. Сашенька тревожит, буян, младший туповатый, зато Володенька, рыженький, отрада и опора. А когда случилась беда с Сашенькой, дерзнул приступить закон и связался с социалистами, занес руку на кого? Страшно вымолвить. Но ведь и материнское сердце не камень, Ведь поймите, господа, ведь мать же, мать, кто помог, поддержал, утешил в страшную минуту, как не Володенька, Мы пойдем другим путем, маменька, твердо так заявил, и точно, еще больше приналег на учение баловства со всякими там идеями не допускал ни на минуточку, да и других одергивал, а если замечал в товарищах наималейшее шатание и нетвердость в верности царю и отечеству, то сам, надев фуражечку на редеющие волоски, отправлялся и докладывал, куда следует. Илья Николаевич помер, перебрались в столицу, жили небогато, Володечка покуривать начал. Мария Александровна заикнулась было, «Володя, ведь это здоровье губить, да и деньги!» Володечка как заорет, «Молчать! Не сметь рассуждать!» Даже напугал. И с тех пор курил только дорогие сигары в пику матери. Рабела помалкивала. Ликеры тоже любил дорогие, французские. На женщин стал заглядываться. По субботам к мадамкам ездил. Записочку шутливую оставит, ушел в подполье. Возвращается на веселе. Мать страшилась, все-таки докторова дочка. «Вовочка, ты там поосторожнее, я все понимаю. Ну а вдруг люэс носик провалится». Не тревожьтесь, маман, есть такое архинадежное французское изобретение гондон. Любил Афинбаха передки слушать, ничеловеческая музыка, понимаете ли вы это, мамахин? Из театра на лихаче едешь, так и хочется извозчика скотину побить по головке. Зачем музыки не понимает. Квартиру завел хорошую. Обставил мебелью модной, плюшевой, с помпончиками. Позвал дворника с рабочим гордины вешать. Те ясно наследили, напачкали. С тех пор рабочих и вообще простых людей очень не любил. фу, говорил. «Проветривай после них!» И табакерки хватился. Лазил под оттаманку. всю табакерку искал, ругался. «Скоты пролетарские!» «Расстрелять их мало!» В хорошие, откровенные минуты мечтал, как сделает государственную карьеру, закончит юридический и служить, служить, прищурится и в зеркало на себя любуется. «Как думаете, маменька, до действительного статского дослужусь?» «А может, лучше было по военной части?» Из елочной бумаги эполеты вырежет и примеряет. Из пивных пробок ордена себе делал, к груди прикладывал. Карьеру шельмец и правда сделал отличную, да и быстро. Знал, с кем водить знакомства, где проявить говорливость, где промолчать. Умел потрафить, с начальством не спорил. С молодежью, ровесниками водился мало, все больше с важными стариками, особенно с важными старухами. И веер подаст, и моську погладит, и чепчик расхвалит, с каким, дескать, вкусом кружевца подобраны, очень, очень к лицу. Дружил с самим Катковым и тоже знал, как подойти, вздохнет и как бы не взначая в сторону, «Какая глыба, батенька!» Какое матерое человечище, а тому и лесно. Были и странности, не без того. Купил дачу в Финляндии. Нет, чтобы воздухом дышать, да в заливе дрызгаться. Ездил без толку туда-сюда, туда-сюда. А то на паровоз просился. Дайте прокатиться. Что ж, хозяин барин, платит, пускали. До финляндского доедет, побродит по площади, задумывается потом назад. Во время Японской войны все на военных любовался, жалел, что штатский. Раз, когда войска шли, смотрел, смотрел, не выдержал, махнул командиру. «Ваше превосходительство! Не разрешите ли патриоту на броневичок взобраться? Очень в груди ноет!» Тот видит господин приличный, золотые очки, бобровый воротник, отчего не пустить, пустил. Владимира Ильича подсадили, он сияет. «Ребята, воины русские! За веру царя и отечества! Ура! Ура!» Даже в газетах пропечатали. «Такой курьез справа!» Еще чудил, любил на балконах стоять. Ухаживал за болединами. Ну, это понятно, кто же не ухаживал. Напросится в гости... И непременно просит, пралесть моя, чудное дитя, пустите на балкончик, даже зимой, в одной жилетке, выйдет и стоит, смотрит вокруг, смотрит, вздохнет и назад вернется. Что вы, Владимир Ильич? Затуманится, отвечает нехотя не в Народу мало, а народу, как обычно. Патриот был необыкновенный, истовый. Когда мы войну с немцами выиграли в 1918 году, он тогда уже был министром внутренних дел, кто, как не он... Верноподданнейший просил по поводу столь чаемой и достославной победы дать салют из трехсот залпов в честь Его Величества, еще столько же в честь ее Величества, еще полстолько в честь наследника цесаревича и по сто штук обожаемым цесаревным. Даже Николай Александрович изволили смеяться и крутить головой, Эк, хватили, батенька, у нас и пороху столько не наскребется, весь вышел. Тогда Владимир Ильич предложил примерно наказать всех инородцев, чтобы крепко подумали и помнили, что такое Российская империя и что такое какие-то там они. Но и этот проект не прошел, разве что отчасти в южных губерниях. Предлагал он году уже в 20 -м, 22 -м, перегородить все реки заборами и уже представил докладную записку на высочайшее имя, но так и не сумел толком объяснить, зачем это. Тут и заметили, что господин Ульянов заговаривается и забывается. Стал себя звать Николаем, патриотично, но неверно цесаревичу-наследнику подарил на именины серсо с палочкой и довоенную игру диабола, подкидывать катушку на веревочке, словно забыв, что цесаревич — молодой человек, а немалое дитя, и уже был сговор с невестой. Впрочем, цесаревич его очень любили и звали дедушкой Ильичом. Черногорским принцессам козу пальцами строил, и при болгарском царе Борисе кричал «Бориску на царство!», а конфузив и его величество, и присутствующих. Прощали, знали, что дедуля хоть и дурной, но направление самого честного. Читать не любил, и писак не жаловал, а сам пописывал, но только докладные. В зимнем любили, когда он бывало попросит аудиенции, и стоит на вытяжку у дверей кабинета, дожидается вызова. Портфель под мышкой, бородка одеколоном благоухает, глазки хитро так прищурены. «Опять наш Ильич прожекты принес. Ну, показывай, что у тебя там!» Смеялись, но по-доброму. А он все не за свое дело брался. То столицу предложит в Москву перенести, то распишет как нам реорганизовать сенат и синод, а то и вовсе мелочами занимается, где предложит ручей перекопать, где ротонду срыть, а особо норовил переустроить Смольный институт, либо всю мебель зачехлить в белое, либо перекроить коридоры». Тамошних благородных девиц навещать любил И некоторым, особенно лупоглазым, покровительствовал Конфет сунет или халвы в бумажке Звал их всех почему-то натьками. Когда же его величество Николай Александрович почили в бозе Владимир Ильича хватил удар Отнялась вся правая половина, и речь пропала Не пришлось идти и в отставку. Графиня Т., всегда к нему благоволившая, отвезла его в свое имение в горках, где его держали целый день в саду в гамаке под елкой. Кормили спаржей, клубникой, шоколадом. Давали кота погладить. Раз пришли, а он уже умер. Придворный доктор Лейб-медик Боткин из научного любопытства и спросил дозволения вскрыть покойнику череп. Молодой царь плакали, но дозволили. Мозг с одной стороны оказался хорошего мышиного цвета, а с другой, где араб ударил, вообще ничего не было чисто. Сейчас ждем, когда нового министра внутренних дел назначат. Говорят, бумаги уже подписаны. Господин Джугашвили, кажется, фамилия. Июнь, 1937, Санкт-Петербург. Конец книги. Содержание. Соня. Начало первой дорожки первой кассеты. Любишь-не любишь. Середина первой дорожки первой кассеты. На золотом крыльце сидели. Начало второй дорожки первой кассеты. «Милая шура». Середина второй дорожки первой кассеты. «Круг». Начало третьей дорожки первой кассеты. «Свидание с птицей». Середина третьей дорожки первой кассеты. «Огонь и пыль». Начало четвертой дорожки первой кассеты. Спи спокойно, сынок. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Ночь. Середина первой дорожки второй кассеты. Вышел месяц из тумана. Конец первой дорожки второй кассеты. Пламень небесный. Середина второй дорожки второй кассеты. Самое любимое. Начало третьей дорожки второй кассеты. «Чистый лист». Начало четвертой дорожки второй кассеты. «Охота на мамонта». Начало первой дорожки третьей кассеты. «Факир». Конец первой дорожки третьей кассеты. «Петерс». Конец второй дорожки третьей кассеты. Поэт и муза. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Сюжет. Середина четвертой дорожки третьей кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читал Николай Савицкий.